Глава 20. Замужество невольно сглотнула Кира. Выходить замуж в ближайшие 10 лет она точно не собиралась. Ваш жених ведь человек? уточнил вампир. Это важно? в свою очередь спросила девушка. Видите ли, драконы во время обетов дарят будущей матери гнезда фигурку дракона из драгоценного камня, в цвет зверя жениха. У ставят метку, внешние признаки брака у них другие. А люди обмениваются кольцами, простыми гладкими кольцами, точно такими, как это. А вампиры? Ера поборола смущение и поспешила отвлечь князя от того факта, что обитательница этого мира не знает брачных обычаев. Вампиры вам не обязательно это знать. Но вампиры меняются заколками. Заколками? Девушка обратила внимание на собранные в хвост волосы своего спутника. Да. Вдовец выпускает одну прядь слева, холостяк справа. юноши носят волосы распущенными или стягивают шнурком. А девушки? Ей стало любопытно. К тому же, нужно было ещё немного побыть в зале, чтобы усыпить подозрение. Точно так же. Пожал плечами Алистер. Незамужние носят волосы распущенными или собирают в косу, но оставляют прядь. Очень интересно, кивнула девушка, доедая пирог. Последний кусочек был сладким, душистым, таким вкусным, что она от восторга прикрыла глаза и даже слегка прищёлкнула языком. Кажется, этот пирог обещает вам самый счастливый брак, задумчиво сказал вампир. Пойду-ка и я потребую кусочек выпечки. Вы же не сможете её съесть, удивилась Кира. Зато смогу узнать её вкус, пожал плечами Алистер и получу свою игрушку. самым решительным видом он вернулся к тронам, пристроился к голдящей толпе и получил свой кусочек пирога одним из последних. Кира хвостиком следовала за ним. С одной стороны, она боялась остаться без защиты его ауры, а с другой ей было любопытно узнать, что ждёт вампир его князя. Она без стеснения заглянула в его тарелку, Алистер деликатно самым кончиком языка пробовал начинку и морщился. Горькие травы. С той поры, как Беленда болеет, я всё время ощущаю на языке их привкус. Кажется, даже воздух в доме горчит. Первый кусочек словно напоминает о прошлом, задумчиво сказала Кира. У меня сложилось именно такое впечатление, когда я его откусила. Да, кажется, полностью это звучит. Прошлое, настоящее и будущее. Пирог советуют откусить именно три раза. Задумчиво отозвался вампир, отламывая от кусочка почти треть. Теперь попробуем настоящее. Хм, это явно лучше. Уже не горчит, немного пряной и пахнет белиндой. Белиндой? удивилась Кира. Она любит аромат этой специи, ваниль, Если не ошибаюсь. Значит, вашей дочери станет лучше, ободряюще улыбнулась и Мирянко. Князь решил раскрыть последнюю часть пирога и деликатно разворошил её вилкой. Из теста выпал маленький тёмный предмет, похожий на булавку. Отодвинув его, Алистер коснулся начинки кончиком языка и застыл, как недавно Кира. Девушка и сама замерла, рассматривая мужчину, который сидел с абсолютно несвойственным ему выражением лица когда вампир отмер, она осторожно спросила: "Вам не понравился вкус?" "Он был божественным", глухо выдохнул Алистер. Он аккуратно шевельнул вилкой странную загагулину, выпавшую из пирога, и озадаченно нахмурился. "А это что?" Кира присмотрелась и ответила: "Шпилька? Женская заколка человеческая". Да, это была обыкновенная шпилька, без всяких украшений, из простого металла. Хм. Многозначительно выдал вампир. Похоже, на те, какими у нас женихи скрепляют фото невесты. Он отвёл глаза, вынул из кармана белоснежный платок, протёр безделушку и сунул в карман. Пирог раздали, можно уходить», — сообщил, ставя тарелку на подоконник. Хорошо. Кира не стала спорить, ей и самой хотелось уйти. Перстень у нас, теперь нужно решить, что делать дальше. В экипаже отрезал князь. Кира спорить не стала. Алистер подсаживал свою спутницу в коляску, когда к нему чуть пошатываясь подошёл один из гостей, Раскланялся, почти упал, потом ещё раз раскланялся и ушёл. "Ну вот", сказал вампир, когда колёса застучали по мостовой. "Перстень с руки дикана у меня в кармане". "Не может быть", восхитилась Кира, разглядывая влажно блеснувший в полумраке камень. "Но вы же говорили, он у Максимилиана" Как ему вообще удалось провернуть этот трюк? Да, было непросто, хохотнул князь, откидываясь на спинку диванчика. Максимилиану пришлось наложить на себя иллюзию прекрасной эльфийки и явиться к господину Декану за зельем от веснушек. Знаете, многие эльфийки страдают от них и втайне пользуются различными притираниями, но ни за что не признаются в этом. А Декан, оказывается, ещё тот прохвост. Мой Мак ели отбился от приглашения на свидание, но ручку всё же позволил поцеловать. Бедный Максимилиан. ахнула девушка и рассмеялась, представив эту картину. Да, бедняги крупно повезло, что Галендан не стал настаивать на продолжении знакомства. Но главное, Максимилиан сумел снять магический слепок с нужного нам перстня. А остальное уже дело техники. Подменить перстень прямо на пальцы по силам любому карманнику, тем более если внимание жертвы намертво приковано к одной страстной паре. Но когда Галендан вышел из зала, ох, озаволновалась Эмирянка. Он точно не заметит подделки. Максимилиан воспроизвёл и сам перстень, и магические плетения на нём с исключительной точностью, заверил Алистер и немного подумав добавил: "Правда, то, что мы сделали, абсолютно незаконно". Если наш план провалится, я буду отрицать свою причастность, он серьёзно глянул на Киру. Простите, леди, но я беспокоюсь о дочери. Девушка выдержала его взгляд. Я вас понимаю, но в сердце кольнуло досада. Вот значит как. Вампир помогает, пока ему выгодно. Не нужно льстить себе мысль, что они стали друзьями, Добыча и хищник не могут дружить. Впрочем, она ведь тоже не набивается в друзья к первожным, которые уплетают за обе щеки». И что теперь? Откинув романтические бредни, она направила разговор в нужное русло. "Кольцо у нас, значит, профессор вернёт своё тело, сделает лекарство для Белинды и сможет сам свидетельствовать против декана?" "Не всё так просто", вздохнул князь. "Поскольку перстень мы украли, он не может быть уликой или доказательством в суде. Мало ли, где Галендан его взял? Может, нашёл на улице". "Но зачем тогда наложил иллюзию?" пыталась возразить Кира. Цветкам мне не понравился», — с лёгкой усмешкой парировал её собеседник. Накопитель большой, удобный, а перекрасить камень для сильного мага пустяк. К тому же, эльфы такие статы. В общем, отбрешится, сделала она простецкий вывод. Несомненно. И как же нам быть? Для начала вернуть перстень профессору. Хищно улыбнулся вампир, и спровоцировать декана, пусть сам раскроет себя. К дому профессора Вампир и леди-детектив подъехали в молчании, Алистер помог Киреву из экипажа, проводил до крыльца и получил приглашение зайти. Леди, заметил статный красавец, сияя в темноте белоснежной сорочкой и клыками, уже поздно для визитов. Князь, нарочито усталым тоном отозвалась девушка. Хватит церемоний, вы же хотели вручить перстень профессору. Вот и сделайте это. Несколько обескураженный Алистер поднялся на крыльцо и вошёл в дом следом за Алареттой. В холле было тихо и темно, только на тумбе у входа теплился шарик магического светильника. Киру охватила усталость. Она вяло хлопнула в ладони и объявила: "Профессор, у нас гости. Мы раздобыли ваш артефакт". В глубине холла у подножия лестницы возникло голубоватое свечение. Оно медленно и пугающе приближалось становилось всё больше и ярче, пока наконец не обрисовала фигуру профессора. А затем, словно с горки, кинулась вниз и элегантно затормозила рядом с Кирой. Действительно призрак. Не удержался от возгласа князь и протянул руку. "Ваше темнейшество?" строго укоризненным тоном отозвался Релион. "Не стоит. Простите, профессор", опешил тот. "Позвольте вернуть ваш артефакт". Алистер вынул из кармана перстень и протянул его призраку на раскрытой ладони. Марсель сделал несколько пассов, стряхивая с ювелирного изделия постороннюю магию. На глазах у поражённых свидетелей камень в перстне налился насыщенно алым цветом и запульсировал. "Иди ко мне, моё сердце", хриплым от волнения голосом позвал алхимик. Перстень взлетел с ладони вампира и впечатался пламенеющим рубином в призрачное тело призрака в центр груди. Кира ойкнула, боясь, что он пробьёт в нём дыру. Алистер зашипел, видимо, по той же причине. А профессор только негромко вскрикнул и стал наливаться цветом. Миг ожидания, и вот уже посреди холла стоит сам профессор Марсель Дерильон, живой и здоровый. Знакомый перстень с алым камнем блеснул на безымянном пальце его левой руки. Алхимик повёл плечами, потянулся, разминая мышцы новообретённого тела, а затем изящно склонился. Благодарю вас, князь. Благодарю вас, прекрасная Ларета. Вы даже представить не можете, что сделали для меня. Он взял Киру за руку и поднёс к губам её дрожащие пальцы. Горячие губы профессора обожгли девушку сквозь ткань перчатки и заставили смутиться. Она почувствовала, как вспыхнули щёки и поспешно пробормотала: Не стоит благодарности, вы же знаете, я договорить не успела. Из тёмного угла на профессора с громким воем кинулись мантикоры. А посреди холла вдруг синий дым, материализуя джайну. Марсель, воскликнула Джиния. Ай, глупые кошки. Одна из мантикор попыталась цапнуть её, потом прыгнула на вампира, тот стремительно увернулся от новой опасности и прикрыл с собой. Профессор же не теряя времени, не обращая внимания на поднявшийся шум, подхватил Киру на руки, он закружил девушку, прижимая к себе и с восторгом ловя её взгляд. Невероятно, просто невероятно. — шептал алхимик, глядя на Киру сияющими глазами: "Это потрясающее чувство ощущать ваш вес, ваше тепло, биение вашего сердца и даже запах. Всё, что недоступно бесплотным призракам. Разве вы не ощущали всё это, когда танцевали со мной?" Девушка затрепетала ресничками. Её вдруг охватило желание покакетничить, чего давно не случалось. "Разумеется, нет. Тогда была магия, а сейчас я держу вас в своих руках". Он остановился посреди холла. Ира почувствовала под ногами твёрдый пол, но почему-то не торопилась разрывать объятия, наоборот. Замерла, понимая, что тонет в кристально-синих глазах мужчины. Руки Релиона были сильными, крепкими, очень горячими, а сам он выглядел даже моложе, чем на портрете в досье. В чертах его лица прослеживались следы южной крови, а волна тёмных волос элегантно скрывала первые морщины на лбу. Будь он переселенцем с земли, Кира решила бы, что профессор испанец или аргентинец, ну и без этого он был безумно хорош. Ей вдруг захотелось его поцеловать. Вот так ни с того ни с сего и узнать, растёт ли у него щетина, как у всех нормальных мужчин, потому что гладкая кожа драконов, вампиров, эльфов и прочих порядком поднадоела. Привстав на цыпочки, Кира мимолётно коснулась губами его щеки. Марсель дернулся, его губы мазнули по губам девушки, превращая случайное касание в поцелуй. Леди, смутился профессор, разжимая объятия. Покрасневшая и смущённая Кира опустила глаза. Ох, я такая неловкая. Я готов простить вам эту неловкость, леди Ларетта. Чужое имя разбило иллюзию, спустилось небес на землю. Ну правильно, все видят Ларетту, а не Киру. Все восхищаются Лареттой, а не Кирой. Она всего лишь самозванка, натянувшая чужое лицо вместо маски. Восторг схлынул, накатила усталость. Кира натянуто улыбнулась. Пожалуй, мне пора спать. Ох, теперь ведь ещё придётся решать вопрос с жилплощадью, подлетела Джейн. А о тебе? Этот дом не подходит? нахмурилась Эмирианка. Ну как же? Вы молодая незамужняя леди, теперь, когда профессор вернулся, вы не можете остаться с ним под одной крышей. Это недопустимо. Так, а может, воспользуетесь моим гостеприимством? С другой стороны приблизился князь. Мой особняк достаточно вместительный, а Белинда только обрадуется такому соседству. Кира открыла рот, собираясь ответить, и в этот момент в дверь постучали.